Он замечательно выглядит. Мне кажется, он вырос. Так оно и есть. И ты должна посмотреть, как он катается на велосипеде, который ты ему прислала. Она улыбнулась и взглянула на Мэтта. Я чувствую, что так много упускаю. Это же ненадолго. Дав. Их глаза встретились. А вдруг Джастин Уэйкфилд перестал быть реальностью. Он казался частью далекой мечты. Реальным был Мэтью, стоявший перед ней. Он пристально на нее посмотрел, и, несмотря на все обещания, которые он себе давал, спросил «Дафна, у тебя там кто-то есть, не так ли?» Пока она думала, как ответить, он чувствовал, как бьется у него сердце. «Дафна, Медленно кивнула. Да, есть. Ребенок в душе Мэтта хотел расплакаться, но его глаза ничего не выдали, кроме беспокойства за нее. Я рад за тебя. Тебе это было нужно. Да, наверное, но ей хотелось сказать ему о своих опасениях насчет Джастина и Эндрю. Что, если Джастин не сможет принять глухого ребенка? Однако Дафна побоялась спрашивать. Ей это показалось неуместным. Затем она снова посмотрела в глаза Мэтью. Это ни на чем здесь не отразится, Мэтт. Он размышлял. Что бы это значило, но только кивнула и открыл дверь в маленькую гостиную, доставшуюся ему после отъезда миссис Куртис. «У тебя есть время выпить чашку кофе, или ты хочешь, чтобы я сейчас отвез тебя в гостиницу? Нет, мне не хочется спать». Она с улыбкой взглянула на часы. «Для меня еще только семь». В нью было, правда, уже десять вечера. Школа погрузилась в тишину и сон. «Я с удовольствием выпью с тобой кофе. Это здорово, что можно с тобой поговорить не по телефону». Мэтью улыбнулся Дафне, наливая кофе из постоянно кипевшей кофеварки и задаваясь вопросом, насколько серьезен ее калифорнийский роман и хороший ли ей попался человек. Во всяком случае, он на это очень надеялся. Он подал Дафне чашку кофе, и они сели. Мэтью продолжал искать в ее лице ответы на свои невысказанные вопросы. Дафна рассказала ему о съемках, об уже отснятых сценах и фрагментах, которые еще предстояло снять. Я думаю, в следующем месяце мы поедем в Вайоминг. Для натурных съемок они выбрали Джексон холл Место, которое Мэтью всегда мечтал увидеть. «Я тебе завидую», — произнес он с легкой улыбкой, протянув к огню свои длинные ноги. «Я слышал, что это очень красивое место». Да, мне тоже говорили. Но во время этого разговора она думала не о фильме и даже не о Джастине. Дафна подумала, что это, наверное, результат пребывания здесь рядом с Эндрю. Она чувствовала большое облегчение от мысли, что находится не за три тысячи миль, а прямо тут, под его спальней. А может, причина была вовсе не в Эндрю? Было странно и непонятно, как Мэтью занял место Джастина в ее помыслах, но от общения с этим человеком к ней приходило чувство безопасности, благополучия, спокойствия и еще какая-то убаюкивающая теплота. Когда они так сидели у камина, Дафна забывала о напряжении, об усталости. Она просто чувствовала себя спокойной и счастливой. А как насчет тебя, Мэт? Ты куда-нибудь вырвешься отсюда этим летом? Может, с Мартой, Джеком и девочками съезжу на пару дней на озеро Джордж? Но я сомневаюсь, что смогу отсюда вырваться. Он грустно улыбнулся ей, поправляя прядь черных волос. Я даже не уверен, что мне этого хочется. Я всегда беспокоюсь, когда оставляю детей. Миссис Куртис говорит, что подменила бы меня на несколько дней если я захочу уехать, но я не хочу ее обременять. Но это же необходимо. Тебе тоже надо отдохнуть. Только теперь Дафна заметила, что глазам это были более усталыми, чем когда она уезжала, и появились свежие морщины, которых раньше не было. Он выглядел молодо, но в то же время производил впечатление ответственного и зрелого человека». Именно это ей в нем нравилось. Он не обладал безукоризненной, совершенной красотой Джастина. Но иногда постоянное созерцание того утонченного лица становилось утомительным. Удивительно, как Джастину удавалось изо дня в день все время быть таким великолепным. Его внешность была словно пейзаж – без дождя или снега, с непрерывно сияющим солнцем. Трудно поверить, что ты здесь уже шесть месяцев, Мэт. Но еще труднее было поверить во все то, что произошло в ее жизни за этот срок. Мэтью ласково улыбнулся. Иногда мне кажется, что прошло целых шесть лет. Дафна тоже засмеялась. У меня такое же чувство после... 14 часов съемок. Как дела у Барбары? Они не были знакомы, но благодаря рассказам Дафны ему казалось, что знакомство состоялось. И Дафна рассказала ему о романе Барбары с Томом. Она намерена выйти замуж и остаться там? Для тебя это было бы плохо. Он знал, как сильно Дафна зависела от Барбары в течение многих лет. Я еще не знаю, насколько это серьезно. Но такую вероятность она тоже учитывала. И вдруг Мэтью спросил, «А как ты?» Дафна не сразу поняла вопрос, а потом поняла, но не знала, что ответить. Она задумчиво посмотрела на него. «Не знаю, Мэтт. Сердце у него затрепетало, когда она это произнесла. Я... Это сложно объяснить». Дафна не была до конца уверена в своих чувствах к Джастину. Конечно, она его любила, но все еще довольно плохо его знала. Даже при том, что они не расставались ни на час, она чувствовала, что он не раскрыл перед ней все свои двери. И, кроме того, существовал вопрос об его отношении к Эндрю. Дафна... Решилась рассказать Мэтту, надеясь, что он поможет разобраться в этой проблеме. Я не уверена в нем, Мэтт. Он не особенно стремится к знакомству с Эндрю. Дай ему время. Он знает, что Эндрю глухой. Дафна кивнула, все еще с задумчивым видом. Как он к этому относится? Плохо. Но я думаю, что глухота Эндрю его пугает, и в итоге он просто делает вид, что Эндрю не существует. Он забывает, как его зовут, где он живет. Она замолчала, и Мэтью покачал головой. Так не годится, Дав. Эндрю слишком важен для тебя, чтобы мужчина твоей жизни мог не проявлять о нем заботы. Он хотел быть с ней честным и дать ей... Самый лучший совет. Ты из-за этого решила, чтобы на сей раз Эндрю не прилетал и прилетела сама? Отчасти. Еще я подумала, что для Эндрю это слишком дальнее путешествие ради трех или четырех дней. Мэтт то же самое говорил ей по телефону. Но, конечно, это и из-за Джастина. Мэтью опешил. Не может быть. Но, конечно, все так и есть. Он почувствовал, что сердце у него упало, и переспросил, Джастин? Давно покраснела. Неловко было признаваться, что у нее роман с актером, исполняющим главную роль в ее фильме. Это звучало так по-голливудски, так банально и вместе с тем так нереально. Но тут все было иначе. Она это знала. Просто так случилось, что они встретились именно там и смогли ближе познакомиться благодаря фильму. А роман уже развился как результат Джастин Уэйкфилд. Ее голос был тихим, а в глазах отражалось пламя камина. Понятно. Так вот в чем дело, Дафф. Мэтью протяжно, медленно, глубоко вздохнул. Ему это даже не приходило в голову. Он полагал, что речь идет о каком-то простом смертном, а не о кумире всех женщин. Какой он? Дафна посмотрела на огонь и представила себе лицо Джастина, словно он был с ними в комнате. Красивый, конечно. Очень красивый, умный, веселый. И иногда очень добрый. Она снова посмотрела на мытью. Надо было говорить ему правду. Еще он ужасно самолюбив. Часто бывает эгоистичен и не думает о тех, кто его окружает. Ему 42 года. Но иногда он ведет себя как 15-летний. Не знаю мы это. Он. Прелестный человек, и временами я себя чувствую с ним очень счастливой, а порой это напоминает разговор с кем-то, кто тебя не слышит. Например, когда я заговариваю с ним об Эндрю, он словно отсутствует. Давна время от времени искала утешение в разговорах о сыне. Это было то, о чем она часто думала. Это была часть ее жизни, которой Джастин не проявлял никакого интереса. Он очень интересуется Моей работой, которая для меня важна. Беспокоиться за нее, но в других случаях, она покачала головой, он как будто отсутствует. Иногда я задаю себе вопрос, может ли из этого быть толк? Она тихо вздохнула и должна признаться, порой у меня такой уверенности нет. Интересно, что он и Барбара, на дух не переносят друг друга. Она в нем видит черты, которых я не вижу. Холодность, пустоту, расчет. Но, по-моему, она его не понимает. Она его не знает так хорошо, как я. Он не расчетлив, хотя временами не слишком внимателен. Но человека за это нельзя ненавидеть? Нет. Но жить с таким, может быть, очень тяжело. Да, это верно. Дафна была с ним согласна. Потом она мечтательно улыбнулась, глядя в огонь. Но иногда я с ним счастлива. Он избавляет меня от всех этих ужасных воспоминаний, от боли, от одиночества, с которыми я так долго жила. Ну, тогда, может, игра стоит свеч? На данный момент, мне кажется, да. Он кивнул и снова вздохнул. Я так и подумал, что у тебя кто-то есть, когда он снял трубку. Это случилось всего раз, но у Мэтью было предчувствие, да и она не была женщиной, которая искала бы приключения на одну ночь. Раз он взял трубку, значит, он там жил, и она не боялась, что об этом все узнают. Я не думал, что это он. Джастин? Мэтью кивнул, и Дафна улыбнулась. К счастью, журналисты не стали тратить на нас много времени, поскольку это рядовой случай, не более. Но мы никуда не ходим, потому что мы много работаем. Однако когда-нибудь они заметят, что мы живем вместе, и это будет во всех газетах. «Видно было, что такая перспектива ее не радовала. И что ты думаешь об этом? Я не особенно рада, и мои читатели будут шокированы, но я думаю, что мне раньше или позже придется это испытать». Они оба подумали о шоу «Конроя», в котором Дафна принимала участие несколько месяцев назад. Их взгляды встретились. Мне... Вообще-то не хочется об этом говорить, пока я не уверена. Не уверена в чем? Мэтью боялся ответа на этот вопрос. Может, она выйдет за Джастина и решит остаться в Калифорнии? Но он был обязан сказать ей, что об этом думает. Ради Эндрю, в конце концов, такова была его роль в ее жизни, несмотря на дружбу, которая установилась между ними, за прошедшие шесть месяцев. Если ты решишь там остаться, в Лос-Анджелесе есть для Эндрю замечательная школа. Мэтью стал рассказывать ей об этом, и она слушала, но скоро ее стало клонить в сон, она встала. Об этом пока речь не идет. Но если зайдет, ты мне расскажешь о школе. Он подумал, что то все-таки огорчил ее. Дафна не была готова думать о замужестве с Джастином, да и он тоже не обмолвился об этом, но раньше или позже вопрос бы встал. В конце концов, ей бы пришлось решить, возвращаться ли в Нью-Йорк или остаться в Лос-Анджелесе. Сейчас мне надо закончить фильм. Потом я буду думать о своей личной жизни». «Поступай так, как будет лучше для тебя, Дав, и для Эндрю». У Мэтью был грустный и очень добрый голос, и Дафна вдруг задумалась. Раз или два она звонила и не застала его. Она гадала, не появилась ли в его жизни женщина, но спрашивать об этом ей показалось неуместным. Мэтью отвез ее на машине в гостиницу, где ей были оставлены ключи с приветственной запиской. «Я рад, что ты прилетела повидаться с Эндрю», сказал он на прощание с задумчивой улыбкой в глазах. «Я тоже, Мэтт». Они пожелали друг другу спокойной ночи и расстались. И, поднимаясь по лестнице в свою комнату, Дафна думала об их разговоре, и задавалась вопросом, почему вдруг ее мысли о Джастине стали такими безрадостными. Почему бы ему не стать похожим на Мэта? Почему бы не говорить с ней об Эндрю? Но, может, со временем он изменится? В конце концов, для Мэта это была работа — заботиться о таких детях, как Эндрю. Но Дафна, конечно, знала, что Для него это было больше, чем только работа, гораздо, гораздо больше.